Подняла на голос непонятно, где плутавшие глаза, и кивнула. «Ты, Дарья, тоже собирайся, без тебя мы не поедем!» Но Дарья не ответила. «Глядите-ка!» — похватилась Вера Косарева. «Дождь-то вроде присмирел. Засиделись, засиделись. Воду толочь, да к вода и будет. Я побежала!» «Крикнешь, Павел, ежели чё, но сегодня уж не кричи. Сегодня я к побежала!»